Глава 7. Её немного пришла в себя, попыталась приподняться на ослабевших, дрожащих от перенесенной боли но, К счастью, все же целых руках, чтобы увидеть, что происходит. кто так кричит. И почему лично мои мучения закончились? В то, что огрепина сжалилась и оставила меня в покое, верилась с трудом. Значит, случилось нечто, меня спасшее, чего ведьма никак не ожидала. Но что? Пока собиралась силами, пока обретала контроль над телом, ужасный крик перешел в вой, а потом резко стих. И когда я все таки смогла сесть и осмотреться, увидела, что Грепины нигде нет. Зато на том месте, где она недавно стояла, находилась крупная, с полметра, рыжая белка, и что-то жалобно попискивала. Над животным, скрестив на груди руки, стоял маленький лысый мужичок. Ненамного ее выше и сурово выговаривал. А что ты хотела, посчитала себя вправе воспользоваться силой ведьминого круга, получи ответку. Ну и что, что ты сама ведьма? Не тобой эта сила собрана, не тебе ею и распоряжаться. Ишь, нашлась тут самая умная, хотела нахрапом взять то, что веками копилось. Не бывать этому. Покуда стоит этот лес, Покуда я существую, никогда ваше гадское ведьминское племя не коснется своими грязными руками одного из старейших сакральных источников, хранилища магии нашего мира. Вы сами отказались от этого права, предав свою суть и силы природы, предпочли новых хозяев с их черной магией. Теперь не обессудьте. А ты, красавица, получила лишь то, чем от злобы своей хотела наградить другого. Все честно. Должен же я был тебя проучить, чтобы другим неповадно было. Должен. Белка дулась, пушила шерсть, выслушивая речь странного мужчины, иногда что-то пищала на своем беличьем, а под конец сложила лапки в просящем жесте и умоляюще округлила глаза. Конечно, больше не будешь, хмыкнул мужичок но лишь потому, что не сможешь. Знаю я вашу подлую ведьмовскую душонку. А волшеббу не сниму, даже не проси. Считай, ты сама себя заколдовала. Я лишь отражающую стену поставил, да поток силы от круга к тебе перекрыл. Правда, того, что смогла нагло вытянуть, все равно хватило на полноценное завершенное проклятие. Так что можешь собой гордиться. У тебя все получилось. А заодно вспоминая условия отмены и ищи суженого. <с> Лысый ехидненько захихикал, чем привел белку в бешенство. Она возмущенно запищала, потом совершила длинный прыжок, запрыгнула на плечи мужика и яростно вцепилась зубами в его ухо. Ох, да должно быть, это больно, подумала с сочувствием я, представляя остроту беличьих зубов, которыми они с легкостью грызут орехи. Но мужчина даже не поморщился, лишь тяжело вздохнул и без видимых усилий одной рукой отцепил животное от своей головы. И держа перед собой, устало произнес. "Так ты еще и дура? Хотя чему я удивляюсь? Только недалёкого ума девка могла сюда сунуться. Эх, совсем ведь свои древние исконные знания забыли. Ни про места силы, ни про духов природы не помнят". А ведь когда-то мы были заодно. Ладно, яростная моя, иди как к моему другу одинокому. Охладись. Может, тогда ума поприбавится. С этими словами мужичок подкинул зверька в воздух, и белка вдруг исчезла, словно растворилась. После чего повернулся ко мне. Я испуганно попятилась, не зная, что от него ожидать, старательно отталкиваясь от земли ногами и помогая себе руками. Стати просто убежать сил пока не было. И кто тут у нас с любопытством наклонив голову набок, принялся изучать меня лысый. Я сглотнула и часто заморгала глазами, чтобы не разреветься от пережитых страха, боли и обиды. А еще от ужаса осознания того, что если бы не вмешательство этого существа, то, судя по невольно подслушанному разговору, белкой была бы я сама. М-да. Знатно поглумились над тобой, ведьмы, протянул он сочувственно, разглядывая проникновенным взглядом желтых глаз. Наигрались от души и зельем оборотным опоили, и способности говорить лишили. Так потом еще и проклясть захотели. Чем же ты так им не угодила? Где дорожку перешла? Я печально вздохнула и пожала плечами. А что еще могла сделать в своем нынешнем состоянии? Да, и если бы могла. Разве возможно кому-то объяснить, что всё перечисленное, кроме последнего, является проявлением бабушкиной заботы? Я, если честно, сама это толком не понимаю и вряд ли когда-нибудь пойму. Ну, положим голос вернуть, я тебе помогу, неожиданно заявил мужчина, и в его руках появился зелёный мох. Держи, протри им горло. Не бойся, мох этот живой водой напитан. В раз все пройдет. Я с сомнением приняла подношение. Мало ли, тяжело после всего пережитого за сегодняшний день вообще кому-то верить. Но потом все же решила рискнуть, памятая о том, что это существо единственный, кто хоть как-то мне помог. Пусть лишь желая наказать взорвавшуюся ведьму, но ведь помог, спас от незавидной участи до конца дней зверем лесным прыгать по веткам. Осторожно провела мхом по шее и попробовала что-нибудь сказать. <клевый> <клевый> а, э, э, ура, получилось. Я себя слышу. Спасибо большое. Пожалуйста, с улыбкой принял мою благодарность мужичок и посоветовал: "Протри остатками воды руки и ноги. Боли пройдет. — Как тебя зовут-то, горимычная?" Любовь ответила рассеянно, активно натирая свои конечности волшебной губкой природного происхождения. "Как? Как ты сказала?" вдруг напряженно и очень серьезно переспросил мужчина. Переспросил мужчина. А в его глазах мелькнуло что-то наподобие надежды. "Любовь", дернув плечиком, осторожно повторила я. "Если сокращенно, то Люба. — Спасибо, что спасли и вообще. Что-то не так? Не так, взревел мужчина, подпрыгивая на месте. Что ты? Что ты Все так? Наконец-то дождались спасительница наша.